Часть четвёртая, глава пятая. Сбор вещей занял у Никара до обидного мало времени. Вроде бы жил, жил, вкалывал, как и шаг, а всего-то и скопил пару мундиров до сапоги. Нельзя же считать достоянием рюмочки из архарамского хрусталя или фарфоровую чашку без блюдца. Из недр сундука и дальних уголков полок извлекались позабытые свидетельства существования дикого бродяжки.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 И изгоняющие уже вместе метнулись к дому коси. «Куда смотрели?» – Звился старик. «Эти скоты пачека притравили! Кончается уже! Он на выезде стоял!» Ника раскалился. Противники бегства пролили первую кровь, однозначно перейдя в стан врага. «Общий сбор!» – рявкнул Касси. «Начинаем действовать по плану. Вариант пастыри в городе!»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 «Сегодня вечером получат весть, завтра к полудню тот будет не протолкнуться от гвардейцев, и бунт они станут давить без пощады. Времени на сборы в обрез, в кучу не сгребать, самое необходимое вперед, то, что можно кинуть сзади». Мысль разгневанных светлорожденных немного взбодрила собравшихся. Варгун взял описывать имущество каждой семьи и следить, чтобы пожитки не перемешивались.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 констатировал Касси. «Быков не поймали!» Огрызнулся Юрим. «Одичали сволочи, бодаются! Лошади, какие были, все здесь!» Вот когда начинаешь с теплом вспоминать о пастырях. Затем и любая скотина ходила, как привязанная. «Перековать бы!» Добавил от себя Тарки. Касси отправился столковываться с кузнецом, не готовым работать в ночь даже ради спасения собственной жизни, и уговорил как-то.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 Поэтому и утреннюю тревогу по первости принял за сон. Все бодрствующие, изгоняющие, перекрикиваясь, спешили к харчевне бата. Никар подумал и тоже пошел. С обзорной площадки, ставшей внезапно тесной и узкой, глазами собравшихся представало необычное явление. В прозрачном предрассветном сумраке по долине ползла серая река. Догадка пришла мгновенно. печатная.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 Площадь вскипела движением. Над повозками крепили спешно сметанные задеял тенты. Внутрь закидывали оставшиеся вещи. В оглобле заводили перекованных коней. Варгун лихорадочно листал свои списки и отбивался от попыток хозяек брать с собой мебель. Никару просто не хватило фантазии до такого додуматься. Касси, черный от сдерживаемой ярости, раздавал последние указания. Работа доставалась всем.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 Кто будет жадно внимать каждому слову наставника, лелея мечту однажды сравняться с ним в мастерстве? А когда долгожданный момент настанет, с радостью отправится нафиг, сопровождаемый сакраментальным «мне больше нечем у тебя учить». Нет-нет, ученики изгоняющим совершенно необходимы. Очень удачно, что шантропа, собранная ловцами по городам и весям, с таким восторгом отнеслась к идее свободной жизни.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 А дверь приперли скамейкой. Хвала всем богам. Лезть на крышу ученики пока не додумались, или чердак закрыт. Лишенные возможности выбраться милюзга азартно материла своих пленителей. Некар прислушался, в чем-то наивно, но изобретательно. Подходы к зданию охраняла пятерка ларежцев под предводительством Суфучи. Прежде Некару достаточно было на них цикнуть, но побег исказил понятие о рангах. Теперь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 то ли не захотел. Всю свою энергию Суфучи направил на спекуляцию едой и скупкой краденого, на чем и выцеганил у надзирателей свой второй ранг. Он и в мастера пролезть пытался, но регулярно получал по рогам. Тут знакомства среди светлорожденных ему помочь не могли. У Никара сложилось ощущение, что о даренном Суфучи знал, но встречать его груди не планировал. Вперед он выставил Суралека, Вполне приличного стражевика практика. Этот-то что забыл в такой компании? Прогнулся под барыгу? Тут Никар не к месту вспомнил свои рюмочки. Опыт уличных драк шепнул голосом бродяжки Никараши, что выпускать перо из рук станет плохой идеей. Враги были вооружены палками. Никар хмыкнул. А вот Касси перешел сразу на арбалеты и ножи. Мысли о дубье у него не возникало. Выгоднее всего представлялось разозлить уродов и заставить напасть первыми. В плотном единоборстве кенжал давал преимущество. Если поганцы додумаются рассредоточиться и окружить Никара, изгоняющий может крепко огрести. «Вы что, ж, пана, совсем края потеряли?» Под прямым взглядом Суфучи заерзал и попытался спрятаться за чужие спины. И это – черный. Какая срамота! А вот Суралек оказался правильным.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 И, изгоняющий, не таясь, призвал источник. «Вон пошли, уроды!» И уроды отвалили. Потому что заставить огонь плясать в небе чатах с некаром может, и не могли, но им и меньшего хватило бы, а чтобы противостоять колдунам на равных, пришлось бы самим переступить закон. Какой смысл тогда нарываться? Ученики, воспользовавшись минуткой, выбили дверь и высыпали наружу вопящей гурьбой.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 Тем временем большинство беглецов уже распределилось по фургонам. Никара рядом с повозкой ждали Анишу и Лахим, который привел с собой девицу. «Командир, с собой возьмем?» Никара кинул взглядом молодку, кутающуюся в платок из небеленного полотна. «Дикая. Источник отбит поздновато. В глазах так и остались навсегда бесовские искорки. Зато ныть в дороге не будет и вести хозяйство обучено. «Возьмем.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 Дорогу на побережье и тракт в сторону Суроби-Хусо. Всюду метались патрули. Тем временем мятежники по безымянному проселку выбрались к Тималау ниже порогов, дружно утопили хранители в реке и отправились через правобережную степь без дороги напрямик. Бегство изгоняющих стало для светлорожденных последним ударом. Наместник рвал и металл, обещая всем немыслимые кары, но ненадолго. Тем же вечером кто-то поднес ему яду в Вене. Долина вскипела безумием войны всех против всех, победителем из которой предсказуемо вышел сайк -Малут, первый черный владыка Тусуана. Не успевших сбежать пастыри и слишком борзых печатных безжалостно истребили, своим места не хватает. Да и свободных граждан проредили весьма и весьма. Невредимыми остались только женщины –